Глава 39. Дункан и его глупости. Вивьен там же. Это прямо утро не тех визитов. Насупилась Вивьен, когда на пороге вырос Фарадей. Его она ожидала увидеть меньше всего. Да еще такого довольного. Молодого человека буквально распирало желание с ней чем-то поделиться. От вчерашней бледности не осталось следа. Конечно, она впустила его с большей охотой, чем Деканадол. «Что случилось, Дункан? Ты быстро пошел на поправку. Поздравляю!» Бесовка не стала здороваться, в окружении профессора постоянно пренебрегали элементарной вежливостью. Фарадей откинул с лба длинные смоляные пряди. Вивьен в который раз подумала, что еще недавно сочла бы его красивым. До знакомства с Ридом. Он тоже оглядел девушку с энтузиазмом. Мужского интереса в этом взгляде было больше, чем научного. Тем не менее Дункан разглядывал ее как неведомую зверушку. Вивьен, у меня к тебе предложение. Но сначала новости. Сюда меня послал Джерри. Он вбил себе в голову, что обязан предупредить вас с профессором, что до ректора Мэт не дошел, а попал в лапы к докторам. Он продолжил почти без паузы. Жаль, что Чедвик опять испарился. Он регулярно пропадает, так что не обращай внимания. В противоположность невинному тону он по-прежнему изучал ее, выискивая признаки недовольства. Но Вивьен взволновало другое. Как ты узнал, что Рита отсутствует? Захарий последовал за ним. Вряд ли он успел предупредить преподавательский состав. Решение об отъезде. принимал испешно и ранним утром. Тёмный маг невинно захлопал ресницами. И это выглядело так естественно. Вот же, зараза. Ты еще не видела нашей административной книги? Я про ту, которая лежит в приемной на кафедре. Там же не только расписание. Занятия Чедвика на других факультетах на сегодня отменились. Кафедра сразу известила их секретарей. Гелла, наш администратор, пришла утром на работу и увидела, что профессор отсутствует. Причина не указана. Длительность перерыва пока неизвестна. Он сам обучал эту книжку. Такой ни у кого в академии нет, даже на стратегическом управлении. Это неизвестно, царапнула Вивьен по сердцу. Не слишком ли самонадеянно с ее стороны было прийти к выводу, что Рид справится с самим владыкой. Кроме того, там есть описание всех, кто так или иначе связан с работой кафедры. Про тебя, например, тоже имелось. Крайне расплывчатое. Однако Чедвик очень быстро его скрыл. Вкратчиво добавил Дункан. Так-так, что там упоминалось? Вивьен отметила, что Фарадей, пожалуй, самый разговорчивый из всех известных ей некромантов. «И что за предложение, с которым, между прочим, ты входил в эту дверь?» Дункан не скрывал удовлетворения от того, что сумел ее заинтересовать. «Я никогда не общался с настолько почтенным существом», – рассмеялся он. «Судя по документам, тем более двух сотен лет. И у тебя скрытый дар. А про хвост ничего не сказано», – произнес он, подразумевая вопрос. Но что Вивьен могла ему ответить? Что любому маломальски уважающему себя демону полагался атрибут, отличающий его по свойствам рода. Одним доставались крылья, другим – хвосты. Рога были обязательным условием силы и могущества, копыта почти не встречались. И этому дотошному парню свои аккуратные рожки она ни за что не покажет. Она предпочла сменить тему. С Джерри что-то серьезное? Тебя вон поставили на ноги быстро. Что теперь станет с книгой, которая вызвала такой переполох? Я бы хотела проверить несколько идей. Фарадей принял таинственный вид бывалого заговорщика. Что Синклер устанется? Его амулеты сдержали натиск, но впитали в себя слишком много и в конце концов стали отдавать обратно. «Ты же в курсе, что там изливалась темная материя, которой у нас здесь быть не должно?» Профессор Чедвик сразу приказал убрать книгу в отдел магического замораживания. «Они хранят все подозрительное, требующее немедленного разбирательства, что нельзя просто так спрятать подальше и забыть». «Это плохо», – не удержалась Вивьен. «Я не могу так долго ждать». Тем более без Рида исследовать книгу никто не полезет. Подозреваю, что он один из сильнейших магов в Академии. От того, насколько она сейчас преуменьшила возможности принца бездны, бесовка чуть не прыснула. Это правда. И мое предложение как раз и касалось Чедвика. Он у нас знаменитость на всю веренею. Я заметил, насколько вы друг другу неравнодушны. Профессор принимается рычать, как только тебя видит. А ты становишься более неловкой и такой взъерошенной. Короче, если нам с тобой изобразить зарождающийся роман, то это его поторопит. И хвостом мотнуть не успеешь, как он падет к твоим ногам. Ты смешной. Не боишься, что он сначала испепелит тебя, и потом уже будет разбираться? У меня к тебе встречная идея. Забудь эту чушь и помоги мне получить доступ к книге. «Синклера я попрошу о том же». «Почему же сразу чушь?» Разочарованно протянул этот маг-недоучка. «Есть одна особое внимание, которое я намерен вернуть. К тебе она обязательно приревнует, почуяв настоящую соперницу». Вивьен перестала сдерживаться и расхохоталась. «Скажи, ты вроде взрослый, вроде опытный, и все равно веришь в эту чушь?» что чувствами можно манипулировать, и от этого будет толк». Мака озадаченно молчал. Поддавшись порыву, она чмокнула Дункана в длинный породистый нос. «Спасибо за новости. Ты смелый парень, ну или глупый. Мы найдем другой способ, как привлечь твою бывшую девушку. Я навещу Джерри и загляну на кафедру. Вдруг в этой умной книге есть расписание на ближайшие дни». Иначе без Чедвика мне остается слоняться без дела и заниматься исключительно переездом. Некромант мало что понял. Но Вивьен было не до него. Она подтолкнула Дункана к двери. Нет, ей не померещилось, когда она коснулась мага губами, кольцо дыросов де дернулось, Словно под кожу запустили разряд. Не больно, но неприятно. И сейчас, когда она хлопнула парня по плечу, это повторилось. правда чуть менее сильно как на зло нет Захария, который мог бы потрудиться и объяснить что заклятое украшение она теперь носила на пальце